Тайна здоровья Вступление Тайна здоровья По умолчанию, большую часть времени мы здоровы, полны энергии и счастья, потому что это наше право по рождению. Правда, реальность такова, что многие ощущают себя так далеко не всегда или вообще никогда. Многие люди сталкиваются с болезнями, различными дисфункциями организма, страдают от приступов депрессии или других проблем с психическим здоровьем. Все это состояние так называемого неполного здоровья. Идеальное здоровье — наше право от рождения, и каждый заслуживает его. Но если это так, почему не у всех нас оно есть? Существует множество причин недомоганий, но основная в том, и она касается большинства населения, что мы используем силу нашего разума для борьбы с болезнями, вместо того, чтобы стремиться к здоровью и благополучию. Древние духовные учения гласят, здоровье нашего тела полностью контролируется подсознанием, И скоро вы узнаете, что понимание этого процесса позволяет легко перепрограммировать состояние своего тела в сторону здоровья. На протяжении всей жизни мы программируем наше подсознание множеством убеждений. Любая мысль, которую мы считаем истинной, попадает прямо в подсознание как идея, и оттуда трансформируется в реальность как отражение этого убеждения. То, во что мы верим, всегда будет сбываться, только если не изменим свои мысли. Когда вы пришли в этот мир, ваше подсознание было чистым листом. И с годами вы впитали в себя мнения, точки зрения, убеждения ваших родителей, учителей, друзей и общества. Многие из принятых установок попали в ваше подсознание еще в раннем детстве. В этот период у нас нет способности различать их, поэтому мы принимаем все, что говорят нам взрослые. Некоторые убеждения работают в вашу пользу. Например, позитивное. «Я знаю, что могу сделать все, что задумаю». Но в сфере здоровья многие люди придерживаются мыслей, которые совершенно не идут им на пользу. Об аллергии, легкой простуде или других болезнях, которые считают наследственными. Если ваши убеждения не направлены на состояние отменного здоровья, они никак не помогут вам. Хорошая новость в том, что перепрограммировать сознание с помощью повторения мыслей относительно легко. На самом деле процесс ничем не отличается от перепрограммирования компьютера. Подсознание не будет рассуждать поэтому оно принимает все, что вы в него вкладываете. Подобно Джину и Заладина, подсознание готово исполнить любое ваше желание. Все, что вы узнаете из этой книги, направлено на перепрограммирование вашего подсознания, для поддержания здорового тонуса вашего тела, независимо от того, в каких обстоятельствах вы сейчас находитесь. Озвученные далее слова и концепции нужны, чтобы выявить и искоренить ваши негативные убеждения насчет любой болезни. Практика, в свою очередь, поможет закрепить в вашем подсознании новые убеждения о крепком здоровье. Это и есть тайна здоровья.